Замечательные, трогательные, человечные, поистине уникальное дарование Алисы Бруновны глубоко раскрылось на сцене театра. Когда я видел актрису на сцене, то всегда испытывал радость и волнение, которое возникает только при встрече с огромным талантом. Когда же я смотрел киноработы Алисы Бруновной, отмечал отличал на экране действует хорошая профессиональная исполнительница, но не больше. Если в театре, от зрительного общения с френдлишем, в душе возникал праздник, то в кино такого ощущения не возникало. Получив согласие Кремлев, я стал думать, как же добиться того, чтобы кино не приглушило с сильных сторон ее дарования. Как помочь ей раскрыть свое поистине богатейшее актерское и человеческое нутро на экране? Значит, нужно было на съемке в кинопавильоне создать для актрисы обстановку, родственную атмосфере театра, пользоваться в ряде случаев театральной методологией работы. В Чем же заключалась, на мой взгляд, разница? Во-первых, Ино действо снимает не в хронологическом порядке его развития. Сперва могут зафиксировать на пленку сцену из середины сценария, потом снять финальный эпизод, следом пойдет объект и сначала фильма. Это усложняет работу как режиссера, так и актёра. Ведь сыграть финал, не прожив не прочувствовав всех отношений между героями, сложно.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 Театр же актер набирает состояние и всю пьесу играет в один вечер. Хорошо бы по мере возможности приблизить киносъемку театральному методу. То есть снимать хотя бы продолжительные большие сцены. Эта возможность давала трехкамерную систему съемки. Подробно об этом я расскажу в главе Ирония судьбы. Кино иногда в силу производственных обстоятельств снимает крупные планы без партнера. В театре актер, не может играть без соучастника. Следовательно, ни одного кадра, если отсутствует партнер, снимать нельзя. Что бы ни случилось, чувство партнерства, с моей точки зрения одно из самых главных признаков хорошего артиста. Слышать, чувствовать, понимать, ощущать напарника, и откликаться на каждый его новый нюанс, импровизацию собственными нюансами и импровизациями, драгоценное свойство. Фрейд владеет этим качеством в совершенстве. Самым трудным в кинопроцессе оказалось возместить отсутствие публики, которая в театре является еще одним действующим лицом. 10 самым важным партнером. Роль публики, где то я брал на себя, включая в эту орбиту второго режиссера, ассистентов, звукооператор. Кроме того, каждая репетиция, каждый съемочный дубль фиксировались на телеэкране, и просмотр дублей никогда не проходил в узком кругу. В маленькую аппаратную, где находился телевизор, постоянно набивались желающие, и их реакция была очень важна не только для актеров, но и для меня. Каталисы Френдлих, женственная очаровательной, потребовалось деловое мужество, обезобразить себя до такой степени, чтобы прозвище выбра не казалось зрителям преувеличением. С помощью гримеров и художника по костюмам актриса сама отвержена бросалась в поиски облика нудной и старомодной женщины ей пришлось наступить на для прекрасного пола желания выглядеть красивее, наряднее, приятнее и это лишний раз говорит о том, что френлих крупная актриса, способная ради роли на любое самопожертвование